стимулирующих веществ. Вместе с тем молоко смягчает действие кофеина и других алкалоидов. В то время как танин чая делает слизистую оболочку желудка менее восприимчивой к отрицательным явлениям брожения цельного молока. Так чай помогает молоку, а молоко чаю. Таким образом, чай и молоко образуют идеальную целебно-питательную смесь. При этом отнюдь не ликвидируются специфические ароматическо-вкусовые качества чая. Конечно, речь в данном случае идет о хорошо и правильно заваренном чае. Следует подчеркнуть, что чай для употребления в смеси с молоком необходимо готовить даже с большей тщательностью. Учитывая смягчающие свойства молока, Надо в этих случаях увеличивать дозу сухого чая для заварки на одну чайную ложку, то есть по формуле в скобках ТХ, деленное на 2, плюс 2Т. Следовательно, на литр жидкости, состоящей из чая с молоком, 250 грамм, потребуется в скобках единица, умноженная на 5, деленная на 2, плюс... Вторая скобка, 2 умноженное на единицу, равно 4,5 чайной ложечки сухого чая вместо 3,5 ложки, если бы речь шла о чай без молока. С молоком можно употреблять все типы чая, особенно черные и зеленые, как байховые, так и прессованные. Особенно хороши с молоком Зеленые терпкие чаи в смеси с черными. Специфический аромат чая, как было сказано, не пропадает от смеси чая с молоком, но он приобретает, если можно так выразиться, другой оттенок, ибо распространяется на фоне аромата молока. Лучше всего употреблять смеси с чаем, не кипяченое, а сырое пастеризованное молоко, подогретое до 40-60 градусов Цельсия, или сухое порошковое молоко, которое не имеет посторонних запахов посуды и не лишено в процессе кипения витаминов. Чай с молоком является таким образом почти самостоятельным напитком, созданным на основе чая. Не случайно он широко распространен у народов земного шара. Чай с молоком – хорошее профилактическое средство. Особенно полезен этот напиток при болезнях почек, сердца, а также как укрепляющее средство при дистрофиях, истощении центральной нервной системы и полиневритах. Но и для вполне здорового человека, будь то спортсмен или ученый, Крепкий душистый чай с молоком – превосходный напиток, особенно с утра или после перенапряжения. Чай и лимон, чай и фрукты. Употребление чая с фруктами, как с дополнительным ароматизатором и вкусовым компонентом, естественно, не вызывает никаких ухудшений целебных и питательных свойств чая. Наоборот, эти свойства – виз дополняются и тем самым усиливаются, но специфические ароматические свойства чая при этом всегда изменяются, а в некоторых случаях утрачиваются совершенно. Поэтому введение в чай натуральных соков или свежих из этих фруктов является делом индивидуального вкуса. Иногда фрукты добавляют в чай в лечебных целях. Чай и в этом случае может служить либо транспортером ряда кислот – лимонный, яблочный, аскорбиновый, могущих в чистом виде вызвать раздражение слизистых оболочек органов пищеварения, либо играть роль усилителя свойств определенных фруктов. Например, при ряде заболеваний рекомендуется вводить в диету продукты, содержащие пектины, к каким продуктам относятся яблоки. Вместе с тем пектины содержат и чай. Поэтому весьма целесообразно в таких случаях сочетать чай с яблоками, нарезая их дольками прямо в готовый чайный настой.